Ужасно воняло блевотина и смерть. Автомощик помыл нож в крохотной раковине под холодной водой, оставил его перед телевизором. Выложил из нагрудного кармана на микроволновку мобильник, лишь чудом оставшийся невредимым. Пачка с сигаретами промокла, но внутренности оказались сухими. Зажигалка работала. Он взял пустую канистру из-под автомобильного шампуня, Выйдя из операторской, закрыл дверь и увидел припаркованный Гец. От него Кирилл решил избавиться в последнюю очередь. Он прошел к Каену, бросил канистру на переднее пассажирское сиденье, затем отправился на третий пост. Нажал специальную кнопку для удлинения шланга, включил воду, вернулся на второй пост, где кое-как облил себя водой, смывая пену. Холодный душ освежил, в голове чуть прояснилось. Каен к тому моменту уже и сам стек, Кирилл лишь смыл Петину кровь с пола, вернул пистолет на третий пост, затем сел в желтый Каен, ключи торчали в замке зажигания. Когда на этой машине ездил хозяин хлебозавода, на ней стоял бесключевой запуск двигателя. Однажды Каен угнали. Полиция по какой-то причине сработала грамотно и четко. не прошло и двух часов, как угонщики были найдены. С Каена только номера и успели скрутить. Как позже выяснилось, так легко авто ему удалось угнать лишь благодаря бесключевому запуску. С тех пор известный в Саминске Каен заводился лишь вручную. Кирилл повернул ключ в замке зажигания. Двигатель завелся моментально. Работал он тихо, едва ощутимо. В каждой детали салона чувствовался комфорт, недоступный обычным смертным. Автомощик посмотрел в салонное зеркало заднего вида, где увидел красную майку и зеленые шорты своего классового врага. На секунду ему даже показалось, что он правильно поступил, избавив мир от мажора. Мотнул головой. Выкидывайте мысли с головы. Я его убил только чтобы выжить. Сам себе сказал Кирилл, устанавливая коробку передач в режиме драйв. Он выехал со второго поста автомойки самообслуживания, проследовал мимо задней стенки операторской, мимо четвертого, пятого и шестого поста, повернул вправо, включил фары дальнего света. Фокусы и эскалейд стояли там, где он их и оставил. Кирилл выехал с мойки и повторил тот же путь, что и на Короле, Но на Каене ехать по той же дороге оказалось намного проще и быстрее. Он с легкостью скользил по колье, даже ни разу нигде не царапнул нищим. Подвеска оказалась очень мягкой. Кирилл замечал лишь большие ямки. Мелочь оставалась незамеченной. Дважды посмотрел в сторону дороги в сады. В первый раз вообще никого там не увидел. Второй заметил машину, промчавшуюся с огромной смертельной скоростью. До нужного места он доехал в два раза быстрее. Остановился и вышел, чтобы посмотреть следы от колес. «Будет провалом, если одна машина ткнется в другую». Его моментально облепили комары, точно ожидали в засаде под кустом. Затем он снова сел и сдал задом. Развернул Каен мордой к дону. Подхватив канистру, выбрался из авто, помня прошлый опыт, максимально отодвинул водительское кресло. Этого оказалось даже много. Канистра не зажималась. Тогда он также руками поставил машину на драйв и тут же сдвинул вперед водительское сиденье. Оно нажало канистры на педаль газа. Двигатель мягко и нежно зарычал. Авто тронулось, быстро набирая скорость. Однако в этот раз Кирилл даже успел захлопнуть дверь. Довольно прилично разогнавшись, Каен въехал в воду. Автомойщик остановился перед крутым спуском и наблюдал, как красные задние фонари... Уходит на глубину. На поверхности начали булькать большие пузыри. В какой-то момент он даже немного удивился живучести авто, которое уже довольно глубоко ушло под воду, но, судя по всему, продолжало ехать и вовсю светило фарами. Вдруг все прекратилось. Только пузыри продолжали лопаться, но уже мелкие. Кирилл развернулся и пошел в обратный путь. В этот момент его взгляд упал на далекую мойку самообслуживания. Он увидел, как с дороги к садам свернула большая машина. Внедорожник или паркетник? Из-за разделявшего расстояния не понять. На душе заскребли кошки. Резко захотелось курить. Кирилл полез в мокрый карман, а потом вспомнил, что выложил на микроволновку телефон, зажигалку и сигареты. Непроизвольно ускорил шаг. Пару раз споткнулся, но в целом обратный путь дался легче. Комаров даже не замечал. пока они не начали лезть в нос и глаза. Когда Кирилл уже подходил к мойке, то увидел, как оттуда выехал белый тахо. Водитель его не заметил. Автомойщик зашел через выезд, сразу бросил взгляд на закрытую дверь операторской на серебристый фокус. Все оказалось нетронутым. Лишь на пятом посту мойки стены и пол оказались влажными. Затем взгляд Кирилла упал на Из-под уплотнения стекла помятой водительской двери торчала четвертушка листа. Он быстро подошел к машине директора, вырвал лист, где корявым почерком было написано лишь одно слово «Куплю», а ниже указан номер телефона. Кирилл зачем-то четыре раза прочел записку, будто надеялся увидеть там что-то новое, затем скомкал и перекинул через стену. Сходил в операторскую, где взял сигареты, зажигалку и канистру. Внутри крайне неприятно воняло. Кислятиной и кровью. Он кинул быстрый взгляд на тело Руслана, вышел на улицу, закрыл дверь. Поставил канистру на асфальт и прикурил. Бросил курительные принадлежности в карман и посмотрел на звездное небо. Еще десять часов назад он даже представить не мог, что приготовила ему эта ночь. «Я не сяду», — полушепотом произнес он и затянулся горьким противным дымом. Докурив, он швырнул окурок в сторону, затем подхватил канистру и направился к фокусу. Усевшись на водительское сиденье, поставил канистру на колени задушенной женщины. В машине появился неприятный запах непонятного происхождения. Кирилл завел двигатель, включил фары и выехал с мойки самообслуживания. Третий раз он свернул на проселочную дорогу. После Каена ему казалось, что он едет на табуретке с колесами. Раз семь он царапался днищем. Чувствовал каждый камешек. Однажды его так качнуло, что он не сильно ткнулся головой в стекло. Труп женщины с вишневыми волосами завалился на него. Пришлось остановиться и вернуть телу полагающееся положение, затем пристегнуть. Ехать пришлось медленно. Вдали по дороге в сады промчалось несколько машин. Наконец фары дальнего света выхватили из тьмы нужное место. Кирилл остановил фокус, открыл дверь и вышел. Руки и лицо моментально облепили голодные комары. Он прошелся, выбирая, где утопить очередное авто. Вернувшись в салон, проехал чуть вперед, потом сдал назад, устанавливая машину должным образом. Максимально отодвинул водительское кресло, упершееся в пакеты, наваленные сзади. Взял канистру и покинул салон. Примерился как будет ее устанавливать. Затем повторил манипуляции, которые уже делал дважды. В этот раз вышло не так гладко, как с Каеном. Когда машина тронулась, он еще не успел как следует впихнуть канистру между педалью и сиденьем, благо скорость машина набирала очень медленно. Кирилл на бегу сумел ударом кулака воткнуть канистру, как полагается. Дверь осталась открытой. Фокус доехал к крутому склону, а потом рухнул в воду. где начал стремительно тонуть. По темной поверхности пошли пузыри. Передние фары потухли почти моментально, а задние еще какое-то время светили, удаляясь в глубину. Наконец потухли и они. Прикурив, Кирилл двинулся в обратный путь. Начало светать. Он полез в карман за телефоном, чтобы узнать время, но не найдя мобильника, вспомнил, что оставило его в операторской. Зато понял, что рабочий комбинезон просох. Комары стали еще агрессивнее. Отмахиваться от них приходилось каждую секунду. Стоило открыть рот, как они моментально залетали туда. Бесконечно лезли в глаза и нос. На жужжание возле ушей автомойщик уже вообще не обращал внимания. Один раз поткнулся и упал, больно ударившись коленом. Пошипел... Потер ушибленное место, потом встал, зашагал дальше. По трассе проехала колонна большегрузов. Солнечные лучи уверенно множились. С каждым шагом становилось все светлее. Когда Кирилл добрался к автомойке, заметно расцвело. Первым делом он прошел в операторскую, где выключил электрический свет. Воняло внутри довольно сильно, время поджимало... Требовалось еще избавиться от тела сына директора вместе с Эскалейдом, а потом и от Гетса. При этом отогнать их надо в город, а обратный путь оттуда дольше, чем от того места, где он дотопил три машины. Кирилл взял мобильник, кинул на грудный карман, застегнул молнию. Затем подхватил тело Руслана под руки, поволок к Эскалейду. С раздражением обнаружил, что на асфальте оставалась широкая кровавая полоса. Кирилл подтащил тело к задней двери. Когда открыл ее, услышал рык мотора. Кто-то собирался заехать на автомойку. В душе похолодело. В следующем мгновение понял, что ошибся. Рык двигателя удалялся. На губы выползла улыбка. С души словно камень сняли. Появилось воодушевление и железобетонная уверенность, что все получится. «Я не сяду!» Рыкнул он, затаскивая труп на задний диван из эскалейда. Туда, где совсем недавно занимался сексом с той, которую когда-то любил. Под попу что-то попалось. Он спихнул это на пол. Мельком увидел. Кладчик Сюши. Теперь он понял. Ему не показалось, что она кому-то писала перед тем, как заняться сексом. Это был сигнал для Игоря, который ожидал где-то неподалеку. В том-то и состояла идея. Якобы он их застал во время полового акта. Когда Кирилл закрыл дверь, то обнаружил, что уже окончательно посветлело Солнце начало бодро взбираться на небосвод. «Черт, черт, черт!» – пробормотал он, чувствуя, как время стремительно утекает. Он бросился к третьему посту, нажал специальную кнопку, удлинявшую шланг, включил воду и принялся поливать кровавый путь, оставшийся от тела Руслана. Работа заняла много времени. Вскоре асфальт был мокрый чист. Кирилл вернул третий пост в работоспособное состояние, затем прикурил и двинулся к эскаледу. Забрался внутрь, завел двигатель, открыл окно, чтобы выдыхать сизый дым. Самое это время размышлял, где бросить такую приметную машину. Это должно быть где-нибудь в городе, но вдали от людных улиц. При этом в северном районе, чтобы он потом мог быстро дойти через свалку к автомойке. В какой-то момент ему показалась хорошая идея заехать как раз на свалку и там бросить авто, но быстро понял, что эта мысль, наоборот, плоха. По пути на работу и с работы он много раз видел нищих, рыскавших по помойке. Туда заезжало много мусоровозов. В таком месте Скаллайт будет слишком-слишком сильно бросаться в глаза, как ухо на лбу. Делая очередную затяжку, он придумал, где бросить эту приметную машину. Неподалеку от его дома есть балка. Туда наведываются лишь наркоманы, алкаши и прочие маргинальные элементы. Можно загнать машину туда. Если повезет, ее разберут или угонят раньше, чем начнут искать. Тем более он услужливо оставит ключи в замке зажигания Щелчком пальцев Кирилл запустил окурок в полет, затем выкрутил руль до упора вправо, включил заднюю скорость, намереваясь чуть отъехать к стене, а потом включить драйв, сделать полукрубку и оказаться у выезда. В этот момент в левом зеркале заднего вида он увидел, как на автомойку въехала красная джелька. «Да вы издеваетесь!» Кирилл не мог поверить, что ему настолько не повезло. К своему глубокому сожалению, он прекрасно знал эту машину. Даже менял на ней лампы и дважды перекидывал резину с зимней на летнюю и обратно. Красная джиэлька принадлежала жене директора, стройной и ухоженной блондинке с милым носиком и добрым голосом. Кирилл, бывало, представлял ее, когда мастурбировал. Именно на этой машине накануне вечером уехал директор. На этой же машине должен был и приехать. Точнее, приехал, чтобы пересесть на эскалейт и дальше отправиться по делам в одиночку.